Ричард Кадри. Шкатулка судного дня. Роман. Перевод с английского Нечаевой. Серия Urban Fantasy. Новый магический реализм. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+.